«Да», — Зоя грустно склонила голову, — «но я приехала не слезы проливать. Я знаю, как вас любил Николай. Он вами бредил. Он так радовался, что вы стали его невестой, и так ждал свадьбы, считал дни. Я не вправе принять ваш отказ от наследства. Это его последнее желание». «Нет, мой отказ не прихоть. Я твердо решила». Вы не знаете, мы с Николаем Парфировичем поссорились перед этим и расстались. Зачем вы мне это говорите? Укорила Зоя дрогнувшим голосом. Казалось, она вот-вот заплачет. Охотно верю, что вы поссорились, но не верю в ваш окончательный разрыв. Известно, милые бранятся, только тешатся. Да, да, конечно, поспешно подтвердила Тася, испугавшись девичьих слез. Этого еще ей не хватало. «Так и есть, мы бы обязательно помирились. Я потом много раз раскаивалась, но было уже поздно». Она замолчала, заметив, как быстро просветлела девичья личика. «Я так и думала». Зоя раскрыла сумочку и достала сложенный лист с заверенной печатью на наследство. «Нет». — воскликнула Тася. — Я не приму наследство, и не уговаривайте. — Как благородно с вашей стороны! — вновь прослезилась девушка. — Примите хотя бы вот это. Она протянула листок. Тася взяла его, прочитала. Это была дарственная на лес. Николай рассказывал мне, что купил у вашего мужа лес рядом с вашим имением. Он хотел преподнести его вам в качестве подарка в день свадьбы. Бумага оформлена на ваше имя, и я не могу ничего сделать. Лес уже не принадлежит нашей семье. Прощайте. Она встала и быстро вышла. Тася бросила бумагу на стол и поспешила за гостьей. Но когда вышла в коридор, той уже и след простыл. Тася выбежала в переднюю и услышала звук отъезжающей кареты. Из столовой выглянула Матрёна, потирая о передник руки. «Что это, барыня, Ваши гости так поспешно уехала? А я чай готовлю!» Тася в ответ лишь пожала плечами. «Странная какая-то девушка. Это Зоя. Не мудрено, что она до сих пор не смогла выйти замуж». Тася вернулась в кабинет, внимательно прочитала документ. Это была дарственная на лес, оформленная по всем правилам. Вот еще одна благотворительность. Тася почему-то стала грустно и немножко стыдно. Да коли же ей жить, принимая подачки? Неужели ей никогда не встать на ноги самостоятельно? К обеду приехали Михаил и Лиза. Тася рассказала им о странном посещении сестры Сапожкова и о дарственной на лес. «Что же здесь такого?» — удивилась Лиза. «Ты была невестой фабриканта и имела право получать от него подарки». «Это не считается предосудительным. Он мог тебе дарить дорогие украшения стоимостью не меньше леса, и ты могла их спокойно принимать. Я не понимаю твоей щепетильности в этом вопросе». Мнение подруги успокоило Тасю. «Действительно. Чего она сомневалась?» Вполне можно принять этот подарок, тем более, что сестра Сапашкова не обеднеет. А Михаил заметил. «В наше время и среди дворян редко встретишь такое благородство, какое проявила эта девушка. Она могла эту дарственную уничтожить, и никто бы не узнал». «Михаил, мне кажется, все люди равны перед Богом», — упрекнула Тася. «Среди разных сословий встречаются и хорошие люди, и плохие. И мне странно слышать от тебя такие речи». «Да я ничего не говорил», — смутился Михаил. «Говорил», — настаивала Тася, — «от тебя веяло снобизмом». «Что вы сцепились?» — как кошка с собакой встряла Лиза. «Успокойтесь, право. Не хватало еще поссориться по такому пустяку». Тася опомнилась. Ужасно, она становится сварливой. Неужели это все из-за нервов? В последнее время отношения с Михаилом стали напряженными. Тайные встречи, постоянный страх быть разоблаченными.